посоветую помнить, что судьба лишила его престола, а добрые люди помогли вернуть его. монк насмешливо улыбнулся. «К сказал он, — короли не всегда следуют хорошим советам». «Ах, милорд, Карл II не король», — отвечал Атос, тоже улыбаясь, но с иным выражением. «Граф, кончим переговоры».